Эстель Аскура Предосенние Тахен оказалась зеленой стеной. Непролазные заросли Барбариса, за которым виднелись увешанные созревающими ягодами рябины. Пойти в лесную крепость можно было либо с помощью топора, либо с помощью магии. Я мило улыбнулась воинам, взяла Ванду за руку и шагнула вперед. Колючие густые ветви расступились, узнав меня, как собака узнает хозяина. Я была в здешних краях всего однажды, но прекрасно знала, куда идти. Это были мои владения, мой дом, моя колыбель. Где бы ни родилось мое тело, и откуда бы ни прилетела моя душа. Где-то здесь, позвенящая от птичьего щебета чаще, бродит лупе, защищая заповедный край от чужаков. Трогает отягощенные ягодами ветви, гладит рыжих лисят. Я должна исполнить просьбу Шандора и передать этому счастливому созданию слова, которые оно не поймёт. Могла ли я, Эстеля Скоро, хотя б на миг пробудить в хозяйке Тахены человека? И хотел бы этого Шаня. Я никогда не видела такого леса, шепнула Ванда, не выпуская мои руки. Хотя сторожевые заросли кончились, и мы шли по невысокой мягкой траве среди старых рябин. Обилие ягод обещало суровую зиму. Тахена не лез. Объяснение было глупым, но девочка, похоже, поняла, что я имела в виду. Год неминуемо катился к осени, свечи лета отгорели и по воздуху плыли их семена. Маленькие, оперённые серебром стрелы, в наконечниках которых таилась будущая жизнь. Примечание. Свечи лета. Высокие малиновые цветы, названные так потому, что считается, что на них сгорает лето. Когда они отцветают, наступает осень. Сквозь заросли всё ещё цветущей таволги замерцало одно из множества озёр. Мы спустились к таинственной тёмной воде. Водяные лилии горделиво белели среди крупных кожистых листьев. А дальше на чистой воде резвились молодые лебеди, сменившие серенький детский пух на роскошное белоснежное одеяние. Ванда замерла от восторга, и я воспользовалась этим, чтобы вырвать девочку из настоящего. Теперь королевна будет грезить его лес заросший цветами берег словно вырезанные из белого камня лилии горделивые птицы все это станет ее сном лучшим сном расцветающей жизни тахена не тронет ту что находится под защитой Астеля Скоры. ванда в полной безопасности а я могу сделать то зачем пришла кэрри он меня ждал на поляне у границы топий я бы никогда не узнала в этом богатыре прежнего худенького юношу Лицо последнего хозяина Тарры изменилось мало, но больше о его эльфийских предках не напоминало ничего. Тахена взяла своё, и Кэррион казался порождением древней Тарры. «Я приветствую хозяина окрестных лесов», — произнесла я ритуальную фразу. «Дружба дружбой, но призванный не может первым заговорить с призывающим». «Леса склоняются перед Остеллоскорой. Твоя дорога оказалась долгой». «Долгой?» Очень долгой и очень страшной. Сейчас мне дарована передышка, но скоро я вновь пойду в никуда, переступая через смерть и не оглядываясь назад. Да смилостивятся великие братья над теми, кого я оставлю. — Здравствуй, Кэрилл. Ты прав, я задержалась дольше, чем следовало. Где другие хозяева? Как вышло, что Тара осиротела? Я опустилась на траву и протянула руку. На неё тут же уселась соловьиха. Серенькая, с блестящими темными глазками. Скоро она отправится в Мирию. Расти рассказывала о птицах, отдыхающих на острове, прежде чем пуститься дальше за Сартахену. Но соловьи и иволки зимуют возле Кэры Расти. Хозяева ушли в осень и не вернулись. У них не стало сил проснуться. Остался только я, ведь меня приняла Тахена. Прежней силы больше нет. Разве ты не слышишь? Я слышала, но не сумела связать воедино очевидное. Хозяева вели свой род от одиноких эльфов, отказавшихся от своей сущности и слившихся с природой. Но эльфы были детьми звезд, чужаками, пришедшими со светозарными. Те ушли, и свет ослабел. Лебеди и лунные сумели это пережить, но хозяева были сродни растениям, которым не обойтись без воды и не дойти до нее. «Кэрюн, я понимаю, что ты хочешь сказать, но почему все произошло так быстро и так сразу?» Владыка леса не знал. Ответ нашли, если нашли, только Эмзар и Роман, но разведчик, как оказалось, исчез в ночной обители. Кэрюн рассказал немало важного, и новости были одна хуже другой. Сам он не покидал своих лесов, но Прошенко бывал и дальше. По словам хозяина дорог, мир за гордой был отравлен. Люди там как-то жили, хоть судя по тому, что творилось в арце, не слишком счастливо. Но магическим созданием было плохо, по крайней мере тем, кто появился, когда Тара еще была чиста. Гнезда не могут долго пустовать. Кэрион посмотрел на меня так, словно все зависело от меня. Вместо ушедших в осень земля родит новых, но я не знаю, какими они будут. На отравленной земле растут сорняки, а не дубы. Значит, сначала родятся хозяева Бурьяна. Повелителю дубов моя шутка не понравилась. Но еще меньше ему нравилось то, что творилось в мире людей. Керрион и Прошинка умудрились ввязаться в войну, и вышло у них неплохо. Луи рассказывал про то, что случилось с фронтерскими предателями. Но кто именно удружил Жисю, я поняла лишь сейчас. А до того грешила на романа. Неужели Барт погиб? Или, как и я, потерял память, и его носят по чужим мирам в поисках единственной дороги или слова, что сорвёт повязки со старой раны, и тогда кровь прошлого отворит дверь домой? Беззвучный, исполненный смертной муки крик полоснул меня, как ножом. Рядом погибал человек. Ну, откуда он здесь взялся? «Хозяйка любит играть», — словно бы извиняясь, сказал Кэрион. Вот как. Лупеев прям стала зверьком, забавляющимся с добычей. Сбить с пути, заморочить, утопить. Болотные духи развлекаются во всех мирах, но Лупе родилась человеком, очень добрым человеком, хоть и несчастным. Я быстро ее обнаружила, но оторвать хозяйку Тахены от добычи оказалось невозможно. Она слышала мой зов, и она придет, когда покончит с игрушкой. Кто пытался отобрать у котенка пойманного воробья, тот знает, как это трудно. Я ощущала животную радость, переполнявшую возлюбленную Шаней и ужас ее жертв, человека и коня. Кэрион с грустью смотрел в небо. Он чувствовал все, но не ему было перечить наследнице Эорете. Мы не знали, кого она убивала, но оставить все как есть я не могла. Спорить с Лупе не было времени, и я отдала приказ Тахине. Травы дружно склонились к земле, деревья качнули вершинами. По воздуху поплыли первые жёлтые листья, разом смолкли птицы и насекомые. Хозяйка была не на шутку рассержена, но игрушка ей больше не принадлежала. Любопытно, кого и зачем понесло в это гиблое место? Тахена властна лишь над теми, кто вторгается в заповедный край. А насколько я поняла, таких безумцев нет ни по ту, ни по эту сторону горды. «Что ты сделаешь с этим человеком?» — спросил Кэрилл. Для начала вытащу из болота. Он ведь не первый. В это лето хозяйка забрала многих. Она зовёт, и они идут. Но таянцев она не трогает. Не трогает, значит, помнит, что в Таяне живут друзья. Запрет пережил всё. И доброту, и сострадание, и разум. Хозяйку Тахены мы встретили на краю болота, в окружении стайки жёлтых бабочек. Увенчанная живой золотистой короной Лупе казалась волшебным видением. Говорить с ней было не о чем и незачем, но я все же спросила. Зачем ты убиваешь? Слезы Елани должны цвести. Примечание. Слезы Елани. Цветы, вырастающие на болотах там, где утонул человек. Топ хочет тепла, ее дочери ждут поцелуев. Ты уйдешь дорогой осенью искать весну. Ты возьмешь, что хочешь и кого хочешь. «Оставь нам наше». Она смотрела жалобно и немного кокетливо. Ни один мужчина не устоял бы перед таким взглядом. Но я была женщиной. «Ты не должна зазывать в Тахену людей. Тебе принадлежат лишь те, кто по доброй воле нарушил запрет. Они не идут сюда сами. Они боятся. Я их зову. Я умею звать. Им хорошо, когда они идут за мной. Одни ждут поцелуев, другие — золота, И находят и то, и другое. Ты им не дашь ничего». «Тебе они не нужны. Твои избранники не слышат моего зова. Им мне нужно золото тахены. Они их будут плакать другие». «Золото цветов, поцелуя в мертвые губы». «Лупе, вспомни! Вспомни Шандера! Вспомни Луи! Я приказываю тебе! Аэори эарите о омме! Аэлоэ стеля скоро! Мэймоэ! Лэопина! Мэймоэ аэльти!» Худенькая личика исказила боль. Хозяйка Тахены с жалобным криком упала в покрывшиеся инем травы. «Не отпусти я ее, она померла». Лупе добровольно связала свою память со смертью, потому что, помня, не могла жить. «Великие братья, неужели и для меня память станет такой же пыткой?» «Но я ее не отдам. Лучше ходить с ножом в сердце, чем улыбаться цветам, выросшим из мертвых глаз. Я оставила ту, что когда-то была леопиной на умирающих травах». К ночи она очнётся, ничего не помня и ни о чём не жалея. Это создание следовало убить, но Тахена не могла остаться без хозяйки, тем более накануне войны. Карен молча смотрел в землю, ему было не по себе. Мне тоже. Но дело следовало довести до конца. Тахена послушно держит пленника между жизнью и смертью. Нужно его найти и вывести на твёрдую землю. Одного из многих, которому повезло. Ведь он попался тогда, когда меня занесло в здешние края. Я уйду, и хозяйка возьмется за свое».